82. Мия, зайдя к Луке, попросила его позвонить адвокату, вышла в коридор, где её встретил разъярённый мунк, кивнув на переговорную. "Что?" спросила Мия, когда он закрыл за ними дверь. Мунк, брызжа слюной, заорал: "Его мать твою тут не было!" "Что? В субботу вечером?" Он был в Осло на сорокалетии брата. «Чёрт его, побери!» — пробормотала Мия. «Ты уверен?» «Говорит, у него фото и билеты на самолёт. Мы, конечно, проверим, но твою мать! Он же знает, что мы взяли бы его, не будь это правдой!» монк стукнул кулаком по столу и упал на стул. «Ладно», — начала Мия, — «это не конец света!» «Не конец света!» — крикнул монк «Мы, мать твою, весь остров на уши поставили, чтобы задержать этого человека. Почему ты не проверила?» Он заметил, что во рту у него была сигарета, и в раздражении кинул её на пол. «Я? И когда мне было это проверять? Я отвезла Ханну домой, поговорила с ней десять минут, чтобы получить представление о случившемся, и позвонила тебе. У нас был потенциально вооружённый убийца, вообще-то. Я наделала на него наручники и посадила в машину к Луке, а потом сразу сюда. Когда я должна была?» «Окей, окей, сори», — Мунг подпёр голову руками. «Я просто...» И что нам теперь с ним делать?» Она кивнула на маленькую комнату. «А?» — Мунг поднял взгляд. «Оставим тут, конечно. За всё остальное. Не думаю, что адвокат сможет его вытащить из этого. Бюрократическая машина уже запущена, мы посадим его за то, что у него в компьютере. Если девочка сказала правду, конечно». Он нервно подёргал себя за бороду. «Ей можно доверять. привести её на допрос». «Какого чёрта мы должны не доверять девочке?» Возмущённо спросила Мия. «На допрос? Ты с ума сошёл? По-моему, с неё на сегодня хватит». «Успокойся», — монк поднял руки. «Мне успокоиться? Это тебе надо...» «Ладно, давай закончим этот спор». Он встал. «Нужен новый план. Дай мне время подумать. Подожди здесь, психолог пусть посидит там. Я пойду покурю». Мия тихо выругалась и потянулась за кофе. Через секунду у неё зазвонил телефон. «Габриэль». «Привет, Габриэль, мы тут немного заняты. Можно я тебе перезвоню?» В дверях стояла Нина Рикардо, размахивая бумажкой. «Конечно», — сказал Габриэль. «Я тут просто кое-что нашёл. Думаю, тебе стоит знать». «Что? Мне сказать сейчас или...» «Давай сейчас, кратко». Мия покачала головой, смотря на Рикардо. «Ладно», — сказал Габриэль, — «это насчёт имён, что ты мне прислала, из того списка. Я, наконец, закончил его проверять. После священника был ещё один человек, который вызвал у меня вопросы. На первый взгляд всё было нормально, обычный Фейсбук, Инстаграм, очень религиозная женщина, но ладно. Я решил проверить её историю, так как она показалась мне слишком короткой». «Ближе к сути». Она ограничивается декабрём, тремя годами ранее. До этого — ничего. Я подверг её более тщательной проверке, и бинго! Ничего удивительного, три года назад она сменила фамилию. О ком речь? Нура Странт, служительница церкви. Нура Викмарк ульсон так её раньше звали. Я кое-что нашёл. Так. В том числе её старую страничку, и похожая... Эта дама была адептом, я бы сказал, секты. Не знаю даже, они называли себя ангелы божьи. Секты больше не существует, но, покопавшись, я нашёл о ней всякое разное. В том числе акции против абортов, поджог синагоги, разговоры на форумах, а... «Вы что, меня не видите?» — Рикардо вошла, тряся листком в руке. «Я тебе перезвоню, Габриэль». «У меня есть кое-что», — сообщила Нина. «Список молодёжной группы содержит только детей, да? А вот список взрослых, кто там бывал?» Она положила листок на стол и показала. «Но Растранд?» — спросила Мия. «Да. А откуда вы знаете?» «Чёрт подери». «Идём», — сказала Мия и выбежала на лестницу искать Монка.